Роковая неосторожность галов. В беспечности галы не послали всадников убедиться, что рибли не ушли. Из флоры известно, что зимой Спартак завел кавалерию, но ни один автор не говорит о дальнейшем тактическом использовании конных подразделений. Очевидно, всадников было слишком мало для настоящих боевых задач, они использовались только для разведки. К тому же некоторые из гальских всадников просто занимались грабежом лагеря Гелия вместе с товарищами. Между тем, римские войска были отброшены, но не разбиты. Собранные какими-то расторопными офицерами, они опять собрались около поля боя, готовые при случае возобновить борьбу. Видя, что рабы пьют и гуляют в своем лагере, римляне решили использовать шанс. Покуда галы весело ели и пили, фактически этот эпизод выдуман. Войско Гелия пошло в контратаку и... разбивает и убивает Крикса с двадцатью тысячами рабов под его началом. Изложение утраченных книг Тита Ливия сообщает, что атаку возглавлял не консул, а его помощник, притор Квинт Арий. Большинство людей Крикса отправилось к проотцам, упиваясь вином, но другие дорого продали свою жизнь. Так было с их вождем, который по Орозию отважно сражался, пока не погиб. Согласно источникам, Потери армии рабов оказались огромны. То было их самое серьезное поражение с начала восстания. Тит оценивает число убитых Галов 20 тысяч, а Пиан указывает, что в битве пали сам Крикс и две трети своего войска. Поскольку всего армию гальского гладиатора греческий историк оценивает в 30 тысяч, цифры обоих писателей полностью соответствуют друг другу. 20 тысяч рабов было убито и 10 тысяч осталось живых. Ни один источник не уточняет, что с ними стало, но, возможно, большинство из них вернулось к армии Спартака, который еще не ушел далеко.